Глава 14. Заговор маньяка. Такой самодержец, как Наполеон, может по своему желанию сместить даже столь изобретательного, бессовестного и исключительно хорошо осведомленного министра полиции, как Жозеф Фушет. Он может выгнать его вон как конюха но и может очутиться перед необходимостью провести несколько ночей без сна, туша пожар в конюшнях. Для Монопарта 1810 года характерна была замена такого острого и гибкого инструмента, как фуше, столь тупым орудием, как савари. А для фуше в любой период его жизни было характерно стремление нанести удар унизившему его человеку минированием в дороге своего преемника. У Савари оставалось выбор. «Вы, министры полиции, присягайте и беритесь за дела!» — крикнул ему император. Если царедворец и начальник императорской жандармерии и предпочитал увильнуть отстойщика от левого назначения, он все же не посмел сказать это вслух. В внезапно вышвырнутый вон, Творец самой эффективной и широкой полицейской системы в Европе был не такой человек, чтобы уйти, хлопнув дверью или сделав неловкий жест. Он был слишком хитер и хорошо осведомлен, слишком сдержан и рассудителен, чтобы решиться на бесполезное сопротивление. Он обладал бесспорным юмором. Он любил и умел оставлять и в дураках тех, кого имел причины презирать или бояться. На этот раз, после сделанного Наполеоном шага, он избрал своей мишенью Савари. Фуше вынужден был радушно принять генерала Савари, герцога Ровиго, показать ему все сделать так, чтобы на новом посту он чувствовал себя, как дома. У новоиспеченного министра были все основания ненавидеть и бояться Фуше. И теперь больше, чем когда-либо. И все же он дал возможность надуть себя этому законченному интригану, которого он унизил и который принял его в парадной форме, но с обезоруживающей сердечностью. Савари имел неосторожность, предоставить своему предшественнику несколько дней на приведение министерства в порядок. Фуше мог сделать это и в половину данного ему срока. Вместе с преданным ему другом он в течение четырех дней, четырех ночей насаждал в министерстве сатанинский ураган беспорядка. Любой маломальский значительный материал изымался из архивных пап. Каждый документ в этом обширном резервуаре шпионских донесений и политических сообщений был удален для спокойствия Фуше или для того, чтобы озадачить его преемника. Все, что могло скомпрометировать людей, над которыми ему желательно было сохранить еще власть, было отложено в сторону, чтобы попасть затем в Ферьер, имени уходящего в отставку министра, Остальное было предано огню. Драгоценные имена и адреса имена тех, кто служил в фуше-шпионами в фешенебельном квартале Сан-Жермен. Примечание. Аристократической предместе Парижа — район богатых особняков. В армии или при дворе не должны были достаться в наследство Савари. Пусть всему достанутся мелкие филлеры, доносчики и осведомители, привратники, официанты, прислуга и проститутки. Пусть он попробует с их помощью управлять полицейской службой. Общий указатель был уничтожен. Списки роялистских эмигрантов и секретнейшая переписка исчезли. Некоторым малосенсационным документам приданы были неверные номера. Таким образом, существеннейшая часть этой огромной машины была с дьявольским коварством приведена в негодность. Старые агенты и служащие, на которых мог бы опереться Савари, были заранее подкуплены, чтобы одновременно работать в пользу изгоняемого министра и обо всем регулярно доносить тому, кто намерен бы остаться их действительным хозяином. Когда Фуше наконец передал дела Савари, кто при этом иронически предъявил лишь один серьезный документ — меморандум, относившийся к изгнанному из Франции дому Бурбонов. Увидя как разграбленные архивы министерства, Савари поспешил с протестом к императору Фуше, вместо того, чтобы направиться с посольством в Рим, преспокойно отдыхал в Ферьере, упивая сообщениями о бешенстве своего тупого соперника. Но на этот раз гроза разыгралась всерьез, и молнии засверкали вокруг колпака и погремушек шутника. От Наполеона в ферьер помчались курьеры с требованием немедленной выдачи всех министерских документов. Хушедир дерзнул намекнуть, что ему известно слишком многое. В его руки обычно попадали секреты семьи Бонпарта, этих сыновей скучных и беспокойных братьев и сестер императора, но он счел целесообразным уничтожить их, если он проявил чрезмерное усердие. Император был сбешен этой прямой попыткой шантажа. Ни один эмиссар обращался к Фуше, и каждому он давал все тот же кроткий, но возмутительный ответ. Он очень жалеет, он, без сомнения, сделал промах при падке осторожности, но все бумаги им сожжены. В ответ на это Наполеон вызвал графа Дебуа, начальника личной полиции, до недавнего времени подчиненного Фуше. Впервые во Франции человек, чиновник, открыто перечил своему повелителю, Шагая по комнате взад и вперед, Наполеон осыпал этого мятежника самыми яростными и грубыми ругательствами. Дебо явился в Ферьер, и Хуше пришлось примириться с тем, что все его бумаги были опечатаны. Такой поступок причинил ему больше унижения, чем неудобства, ибо он имел благоразумие за несколько дней до этого убрать и спрятать все наиболее важное. Он слишком далеко зашел в своей шутке, и, подчинившись полицейскому эмиссару, тотчас же принялся писать императору оправдание, казавшееся правдоподобными. Но было уже поздно. Наполеон отказался принять его и послал ему одну из самых презрительных отставок, когда-либо дававшихся министру. Господин герцог Атранский Ваши услуги более не могут быть угодны мне. Вы должны в течение 24 часов отбыть к месту вашего нового назначения. И новому министру полиции было поручено позаботиться, чтобы Фуше немедленно подчинился указу об изгнании. Выполнив эту приятную обязанность, Савари приступил к управлению берской полицией вопреки Фуше. Попытавшись дать повышение кое-кому из третьестепенных осведомителей, оставленных ему в наследство предшественникам, он быстро убедился, что ему понадобятся более надежные и опытные шпионы. Человек туповатый и упрямый Савари все же был неглуп и сумел, возможно, пользуясь советами Демаре или Реаля, успешно поставить дело шпионажа, в высших слоях общества, в подвергшихся разгрому помещениях министерства, он нашел список адресов, которые Фуше со своими друзьями почему-то не уничтожил. Этот список, предназначенный для курьеров, разносивших письма, велся доверенными писцами. И Савари, предположил, что большая часть их все еще остается верной начальнику, которого он сменил, решил помешать тому, чтобы они об этом узнали. Он забрал список в свой кабинет и лично полностью его скопировал. Здесь он наткнулся на имена, изумившие его. Имена, которые, по его словам, он ожидал бы скорее встретить в Китае, чем в этом своеобразном каталоге. Но многие адреса не имели обозначений, кроме цифры или начальной буквы. Он заподозрил, что они и есть самые ценные. Савари специальным письмом вызывал к себе каждого агента. Письмо это доставлялось одним из его собственных курьеров. Час свидания не был обозначен. Но из предосторожности Савари назначал свидание только одному человеку в день. Каждый из приглашенных агентов являлся обычно к вечеру. И Савари, прежде чем впустить его, предусмотрительно осведомлялся у главного превратника, часто ли этот посетитель приходил к господину Фуше. Почти во всех случаях оказывалось, что превратник видел его раньше и мог что-нибудь сообщить о нем. Этим путем Савари подгодавлялся к тому, чтобы взять правильный тон при встрече с новоприбывшим. С одним он был сердечен, с другим сдержан, в зависимости от того, как поступал его предшественник. Так он действовал в отношении специалистов, обозначенных инициалами или номером. Иногда случалось, что кое-кто из агентов пользовался более чем одним инициалом. Посланный Савари-курьер вручал ему два письма, и при его появлении в министерстве ему объясняли, что писцы по ошибке написали ему дважды. Савари твердо решил перещеголять Фуше, постановка своей секретной службы, и придумал иной способ ознакомления с агентурой. Кассиру приказано было извещать его каждый раз, когда какой-нибудь агент явится за получением жалования или денег на расходы. Поначалу людей являлось мало, настолько подозрительно относились сотрудники Фуше к новому руководству. Но через несколько недель жадность взяла верх, и незнакомцы начали заглядывать в министерство просто за справкой, как они объясняли. Они неизменно встречали нового начальника. Савари относился к каждому такому визиту, как к чему-то само собой разумеющемуся. Он маскировал свое незнакомство с агентурой, разговаривал о текущих событиях. Нередко, побудив какого-нибудь визитера прихвостнуть своими успехами, он по своей инициативе повышал ему жалования. Действуя настойчиво и методично, Савари с течением времени восстановил все мастерски законспирированные связи Фуше. Предстояло сделать следующий шаг — разработать и расширить всю систему шпионажа. На это его толкал Наполеон. Вскоре Савари заслужил прозвище сейт Мушара, то есть шейха-полицейских шпионов. Примечание Саид, начальник, мушар, доносчик, шпик, шейх, начальник. В его руках были сосредоточены целые группы доносчиков и филеров. Фабричные рабочие извозчики, уличные носильщики и попросту сплетники. Когда фишенебельный Париж покидал столицу Налита, Савари переносил слежку за самыми высокопоставленными особами на их даче. На него работали домашние слуги, садовники и письмоносцы, равно как многие из никем не заподозренных гостей. И наоборот, он побуждал хозяев шпионит за своими слугами. И каждый домовладелец обязан был докладывать ему обо всех переменах в его доме и регулярно осведомлять полицию о поведении своей прислуги. Савари не щадил никого, он обозлил духовенство и с таким увлечением осуществлял свою мелочную, назойливую слежку за всем Парижем, за всей Францией, что заслужил всеобщую ненависть и презрение. И в этом не было ничего удивительного. Савари был алчен и недаем тщеславием. Типичный бюрократ, случайно поднявшийся на самую верхнюю ступень служебной лестницы, он с необычайной подозрительностью относился ко всему, что, каким ему казалось, хоть в малейшей степени могло умолить его достоинство. Самомнению Савари был в конце концов нанесен жестокий удар. И сделал это не какой-нибудь Фуше или Талийран, а полупомешанный человек, которому удалось пошатнуть трон Наполеона, пошатнуть самые основы империи и тем самым поставить весьма затруднительное положение министра полиции. Военная карьера генерала Мале не может быть названа блестящей. В июне 1804 года, когда он командовал войсками в Ангулеме, префект потребовал его увольнения. Наполеон, в тупору первый консул, ограничился тем, что понизил его Чини и перевел Сабль-Долони. 2 марта 1805 года имя Малев внезапно появилось в списке, вышедших в отставку из-за недоразумений с гражданскими властями, возникших в Андее. Но он обратился опять к Наполеону, тогда уже императору, который милостиво возвратил его 26 марта в действующую армию. 31 мая следующего года вновь был опубликован указ о его увольнении за какие-то не совсем чистые финансовые дела. Тем не менее, Малек продолжал регулярно получать жалования как офицер, состоящий на действительной службе. Как же он отблагодарил главнокомандующего, снисходительность которого по отношению к себе он испытал в полной мере? В 1808 году он был разоблачен как участник заговора против императора и заключен в тюрьму Сент-Пелажи. Но он пользовался почему-то покровительством в куше и благодаря этому добился перевода в частную больницу некоего доктора Дебеиссона в предместе Сент-Антуан. Во время тюремного заключения Нмале разработал план нового заговора. Это был безрассудный, наглый, но весьма простой план. Воспользовавшись отсутствием императора, Нмале предполагал объявить о смерти Наполеона и провозгласить временное правительство. При этом он рассчитывал на поддержку войсковых частей, командовать которыми собирался сам. Когда наступил подходящий момент... Мале попытался осуществить свой план во всех деталях. И если бы не случайно неудача, заговор по-омного Мале увенчался бы полным успехом. В ту пору Париж управлялся слабо. Камба Серес представлял императора. Савари руководил всей полицией. Несмотря на подчиненную ему огромную агентуру, Он ничего не знал о Мале и почти ничего о действительных настроениях в городе. Префект генерал Паскье был честным и сведущим администратором, но отнюдь не человеком дела. Гарнизон столицы состоял в основном из рекрутов, поскольку все ветераны наполеоновской армии либо воевали против Веллингтона в Испании, либо находились при Наполеоне, который вел их к бесславному концу в России. Генерал Юлен, военный комендант Парижа, был методичный и преданный солдат, наивный и лишенный всякого воображения человек, великовозрастный владелец в военных доспехах. В гостеприимном лечебном заведении доктора Дюгей Скона, наполовину санатории, наполовину в арестном доме, Заключенным разрешалось разгуливать на свободе под честное слово, общаться между собой и принимать каких угодно посетителей. Таким образом, генерал Мале имел возможность обдумать и обсудить свой план. И так как в этом приюте содержались и другие лица, недовольные Наполеоном, то Малле мог без труда навербовать себе сообщников. Однако он решил довериться только одному лицу. Это был аббат Лафон, чья смелость не уступала смелости самого Мале и чье продолжительное участие в рискованных роялистских заговорах против империи вызывало у этого полубезумного генерала бессмысленную зависть. Заговорщики вели себя осторожно, ибо опыт показал им, что предательство и измена кроются под самыми разнообразными личинами. Мале знал, что он может положиться на сотрудничество двух генералов — Гидаля и Лабори, с которыми он подружился в тюрьме. Но даже этим двум противникам Наполеона он не раскрыл всех целей и масштабов заговора. В лечебнице Мале забавлялся тем, что облачался в свою парадную военную форму. Окружавшие привыкли к этому, и никому не показалось странным, что когда пришел момент, в 8 часов вечера, 23 октября 1812 года, Мале вместе со своим другом Аббатом покинул гостеприемный кров дебелы сона в полной военной форме. Кореин появился у ворот близлежащих казарм и резко сказал часовому, затем начальнику караула, проводите меня к вашему командиру, я генерал Ламот. Но я избрал эту фамилию, потому что Ламот был офицер, пользовавшийся хорошей репутацией в Парижском гарнизоне. Он принес с собой целый воров фальшивых документов. Депешу, якобы полученные со специальным курьерами, содержавшие извещение о смерти Наполеона в России, резолюцию Сената провозглашение Временного правительства и приказ о подчинении ему Мале гарнизона столиц. В ночь на 24 октября Мале был, что называется, в своей стихией, не подозревая даже, что всего лишь подражает всем характерным особенностям того самого монарха, которому он так завидовал. По его приказу были разосланы возглавленные подчинившимися ему офицерами сильные отряды для захвата ключевых позиций в Париже, застав, набережных и площадей. Другая часть войск отправлена была в тюрьму Лафорс, где в то время находились Гидаль и Лабори. Их освобождение состоялось без применения силы, без кровопролития и вообще каких-либо заминок. Как только генерал Лабори предстал перед своим начальником Мале, он тотчас же получил приказ арестовать префекта Паскье. Затем Лабори двинулся во главе отряда к министерству полиции, где ни о чем не предупрежденный своими агентами и в врасплох Савари сдался без сопротивления. Сам Мале готовился повести другой отряд на Вандомскую площадь. Он намеревался арестовать генерала Юлена в военном штабе Парижа. Арест Савари и Паскье состоялся около восьми часов утра. Оба были отправлены под строгим надзором ту самую тюрьму, из которой только что вышли Гидаль и Лабори. Савари впоследствии иронически назывался герцогом деляфорс, хотя срок его унизительного ареста оказался недолгим. Примечание, герцог де лафорс непереводимый каламбур, герцог от насилия и вместе с тем герцог из тюрьмы Палафорс. Форс, по-французски, сила, насилие. Мале тем временем нагрянул к Юлену и предъявил свои полномочия. Они, однако, не устрашили этого трезвого солдата. Объявив о необходимости просмотреть бумаги, он попытался выйти из комнаты. Мале выхватил пистолет и выстрелил. Пуля раздробила Юлену челюсть. Этот выстрел был первой неудачей Мале. За ней последовала вторая. генерал адютант Дорсе в списке лиц, которых надлежало арестовать и заключить в тюрьму, он числился как фигура второстепенная. По какой-то случайности зашел к генералу Юлену раньше обычного. Мале смело встретил его и сразу же предъявил свой мандат. Но Дорсе тотчас увидел, что документы поддельные. Его проницательность едва не стоила ему жизни. Мале готовился выстрелить в Дорсе, когда внезапно в комнату вошел его адъютант. У Мале после выстрела в Юлена осталась в стволе всего лишь одна пуля, и противостояли ему теперь два офицера. Возможно, что он справился бы с обоими, поскольку... Они не обладали его отчаянной инициативой и душевной неуравновешенностью, но как раз в этот момент в комнату вошел отряд солдат. По приказу Дорсе они быстро справились с Мале. С этой минуты вся его необычайная авантюра закончилась. Савари и Паске вскоре были выпущены из тюрьмы Лафорс, и сообщники Мале были арестованы. Отступая с армии из России, где он потерпел жесточайшее поражение, Наполеон узнал о деле Мале и был очень обеспокоен обнаружившимся непрочным положением своей династии. Дело Мале было одной из причин его стремительного бегства от армии в Париж. Он набросился на всех, а тайную полицию осыпал отборнейшей смесью карсиканской злобной брани и жаргона Но Савари, который мог ожидать для себя участи Фуше, все же не был прогнан в отставку.